Подрастерявший первоначальный энтузиазм пилоты вновь воспряли духом. Тренировочные полеты теперь начинались с рассветом и заканчивались лишь с заходом солнца. Все понимали, что если матерому американцу удастся ускользнуть, их ожидает бесславное возвращение на родину, а кому-то, возможно, придется ответить головой за невыполнение важного правительственного задания. Благодаря тому, что вскоре стало известно, на какой именно аэродром будет совершено нападение, появилась возможность продумать все детали, готовящиеся за под ним. Расчеты показали, что летчик Сейбра при оптимальной скорости следования к цели имел в запасе не более 70 минут на маневрирование в районе советского аэродрома. На большее, с учетом необходимости лететь обратно до своей базы, у него просто не хватит топлива. Поэтому если отрезать долгожданному гостю путь домой и связать боем, На кувыркание с мигами Янки не хватит. Было решено, что как только Эсла войдет в зону аэродрома, пара мигов закроет ему путь к морю, дверца мышеловки захлопнется. Дополнительно местность вокруг авиабазы была срочно усилена батареями противовоздушной обороны и фактически превращена в зенитный капкан. Правда, существовала вероятность того, что израсходовав горючий американец катапультируется с целью разбить секретный сейбр. Этого ни в коем случае нельзя было допустить. Утро, 27 февраля, выдалось солнечным и безветренным. Погода идеально соответствовала предстоящей операции. В лазоревом небе не облачко. Информатор с южнокорейской авиабазы не подвел. Как только эсло прибыл из Японии, советские летчики начали готовить встречу дорогому гостю. Поэтому с первыми лучами восходящего солнца спецгруппа заняла места в кабинах своих истребителей. Не был известен лишь точный час вылета американца. Оставалось ждать сигнала от операторов РЛС, которые должны были обнаружить метку приближающегося самолета на экранах своих радаров. В пятнадцать минут одиннадцатого столовой железнодорожной станции Сунчхон поступило важное сообщение о пролетевшем над ними в сторону Пхенья на одиночном Сейбре в характерной боевой раскраске. Теперь уже ни у кого не осталось сомнений, что коварный американец в своем стиле сделал существенный крюк, чтобы выйти на цель оттуда, откуда его не ждут. Это означало, что к моменту выхода в район советского аэродрома запаса керосина в его баках должно остаться даже меньше, чем ожидалось. Все складывалось самым лучшим образом. Уже находясь в воздухе, звено мигов получило земли еще одно обнадеживающее сообщение. Одиночная цель захвачена советской радиолокационной станцией, наблюдающей за движением отметки неприятельского самолета на экране своей обзорной РЛС. Штурман наведения четко выводил советских истребителей на цель. Четыре Мига и одинокий Сейбр сближались с суммарной скоростью свыше двух тысяч километров в час. На этот раз интуиция, похоже, изменила коварному охотнику. Он несся навстречу плену или гибели. Стремительно таяли мгновения, когда еще можно было что-то изменить. Но дальше произошло то, чего никто из летчиков группы Крымова не мог ожидать. Сперва пилот передового МИГа заметил впереди крупную блестящую точку Сейбра и радостно поспешил доложить об этом генералу. Но практически сразу сверкающая в солнечных лучах одинокая точка рассыпалась на гирлянду серебряных капель. То, что оператор РЛС принял за одинокий самолет, оказалось группой неприятельских истребителей, идущих в очень плотном строю крыло к крылу. Информатор на южнокорейской авиабазе оказался двойным агентом, работающим на американскую контрразведку. Благодаря ловкой инсценировке МИГи, особой группы сами попались на наживку. Сейбров было 12 против 4 МИГов. Те два самолета, что ушли в сторону моря, отсекать Эсли путь к отступлению, бесследно исчезли. Судьба их пилотов так и осталась неизвестной. Крымов... Попытался срочно вызвать на помощь подкрепление, но американцы заранее позаботились о применении в районе встречи с русскими самолетами средств радиоэлектронной борьбы, наглухо забив радиочастоты, на которых велись переговоры крымовцев с землей и друг с другом. Завертевшийся круговерти воздушного боя генерал Крымов почти сразу потерял своего ведомого. На одном слишком крутом маневре гравитационные перегрузки оказались запредельными для его напарника, который, не будучи Облачен в специальный противоперегрузочный костюм, потерял сознание. Впоследствии специальная комиссия установила, что отставший от своего ведущего летчик, вдобавок ко всему, неплотно подогнал кислородную маску. А готовивший его самолет-механик, в торопях забыл перед вылетом закрыть вентиляционный кран в кабине, в результате чего на высоте около 15 километров, на которой начался бой, произошла разгерметизация кабины, и летчик потерял сознание. Оставшись один против звена Сейбров, Федор Степанович попытался оторваться от них на форсаже, но ему не позволили этого сделать. Стало очевидно, что он имеет дело с такой же охотничьей командой. Американцы целенаправленно преследовали именно генеральский МИГ. Еще в первые дни корейской командировки Крымов приказал нанести на фюзеляж своего персонального истребителя яркий знак командира группы. А ведь осужденный по его навету подполковник Зорин предупреждал генерала, что этого не следует делать, ибо отмеченной особой эмблемой самолеты легко узнавали не только свои, но и чужие. Для того, чтобы воевать на заметно выделяющейся машине, требуется быть истинным асом, способным даже в самых неблагоприятных обстоятельствах постоять за себя. Но в этот день фортуна явно играла на стороне противника. В какой-то момент Крымов нажал на кнопку артиллерийской стрельбы и не почувствовал характерной вибрации. Скосив глаза на счетчик боеприпасов, он убедился, что снаряды еще есть. Палец снова нервно давит на чертову кнопку. Никакого эффекта. Пушки заклинило, обожгла страшная мысль. Теперь я безоружен. Все. Это плен. Крымову приходилось видеть сбитых немецких пилотов, взятых в плен аэродромной охраной. Вид они имели жалкий. По фюзеляжу Мига забарабанило, словно отбойным молотком прошлись. Это была предупредительная очередь. Но, судя по показанию приборов, один осколок все-таки прошил бензобак. Впрочем, пожару можно было не опасаться, на такой высоте самолет не мог загореться из-за недостатка кислорода. Между тем, Миг Крымова уже взяли в клеще два Сейбра. Еще два американца пристраивались сверху и снизу. Вражеские самолеты находились так близко, что Федор Степанович видел самоуверенные лица пилотов. Все заканчивалось так нелепо. Крымов лихорадочно попытался найти лазейку в сжимающих его страшных объятиях. Но при малейшей попытке отклониться вправо или влево рядом свистили пули. Крымов попробовал резко сбросить обороты двигателя и выпустить закрылки, чтобы враги проскочили вперед. Тогда идущий справа американец с характерным жестом пригрозил русскому, что отрежет ему голову, если красный не перестанет рыпаться. В ответ генерал сложил руки в фигуру, понятную без слов любому иностранцу. «Вот тебе, империалистическая морда!» Все это время он непрерывно вызывал по радиосвязи помощь, но в наушниках слышался только неприятный свербящий свист и потрескивание вражеских глушилок. Петр Степанович почувствовал, как к его глазам подступили слезы. Умирать страшно не хотелось. Теперь, когда он имел все, о чем только может мечтать советский человек, огромную квартиру в новой столичной высотке, загородный дом, персональный автомобиль, деньги и подсчет, долг требовал поставить в собственной судьбе жирную точку. Слеза покатилась по его обветренной щеке, когда Крымов вспомнил о дочери. Но вместо рыданий из широкой груди этого могучего, жесткого человека вырвался рев, обложенного с загонщиками медведя. Возле американского аэродрома один из Сейбров вышел вперед, чтобы показать пленному русскому, куда ему следует садиться. И Крымов решился. Смачно выругавшись, он дал полный газ, обрушив свой самолет на врага. После столкновения у Крымова оставался небольшой запас времени, чтобы дернуть за рычаг катапультирования и спастись. Этим шансом он не воспользовался, ибо остаться в живых означало попасть в плен. При крушении МИГа тело пилота разметало на большой площади, поэтому, когда американцы решили захоронить останки храброго русского летчика с воинскими почестями, им удалось собрать в небольшой мешок, найденное на месте падения истребителя, правую кисть погибшего сжимащую фрагмент ручки управления и несколько сильно обгоревших кусков кожаной летной куртки организовавший засаду филипп эсл и немецкий эксперт разведки ввс сша в первой схватке с мигами не участвовали они внезапно атаковали сильно потрепанных русских во время посадки впоследствии никто в штабе шестьдесят четвертого авиакорпуса и в москве не мог понять каким образом эта пара так долго находилась в воздухе и где она пряталась, пока шел основной бой. К месту засады Эсла со своим ведомым следовали на очень большой выгодной с точки зрения расхода топлива высоте. Но главное, через 1 час 14 минут после взлета в назначенной точке рандеву истребители встретились с воздушным танкером. Хотя система дозаправки в воздухе была впервые опробована полковником ВВС США Аэрой Экером, на биплане Фокер с под названием «вопросительный знак» еще в 1929 году, такой метод, позволяющий значительно удлинить время пребывания самолетов в воздухе, считался рискованной экзотикой и практически не применялся в практике военной авиации. При планировании боевых операций его никогда не брали в расчет из-за его сложности. Но на своих специально подготовленных истребителях тест-пилот «Эсла» и его многоопытные ведомые удачно пополнили свои топливные баки керосином от переоборудованного в заправщик-бомбардировщика В-26. Пока шел бой, эта пара сейбров держалась вблизи советского аэродрома. Опытным охотникам удалось до времени не обнаружить себя, прячась среди высоких холмов. В решающий момент асы сбросили дополнительные топливные баки и напали на уцелевших русских. Только одному пилоту из всей группы «Норд» удалось вернуться в свой аэродромный копанир на изрешеченном пулями и осколками МИГе. Провал операции потряс московское начальство. Враги всесильного министра госбезопасности Абакумова получили решающий козырь против него. Несколько месяцев спустя Абакумов будет отстранен от занимаемой должности и арестован.